Профессор Пыхтелкин с тетей Мотей действительно приближались к месту, где их ждала коварная засада разбойников, переодетых в ужасных монстров и оборотней. — Сибет, Семёныч, а правда говорят, что где-то есть летающие люди? — спросила тетя Мотя. — Я вот только не пойму, как они летают. — Да, есть такие люди, которые умеют летать, — кивнул профессор. Это явление называется левитация. Летуны отрываются от земли и летают по воздуху, — сказал учёный. Но к привидениям это не имеет никакого отношения. Просто некоторые люди умеют каким-то образом парить над землёй. — Смотрите, какой красивый дуб! — обратила внимание профессора тётя Моти. Говорят, ему 150 лет, а может быть и больше. «Вот на таких старинных дубах обычно и селятся летающие призраки», — сказал профессор. «Мне это приходилось видеть своими глазами». Вдруг прямо перед профессором и его подругой раздался страшный душераздирающий вопль. у у Батюшки, что это такое?» Не на шутку перепугалась тетя Мотя. Не успел профессор ей ответить, как из кустов на них выскочила целая ватага каких-то монстров. Огромная курица, красная шапочка и вампир в черном плаще и с ужасными клыками, торчащими в разные стороны. «А-а-а-а!» оглушительный крик перепуганной тети Моти прорезал тишину ночного леса у у, -у, -у, -у кричал вампир и прыгал возле профессора Пыхтелкина. <звык> выла красная шапочка и бегала между ученым и тетей Мотей. «Ку-ку-ку-ку-ку!» – кудахтала курица-оборотень и скакала рядом. «Помогите!» – закричала нечеловеческим голосом тетя Мотя. Профессор Пыхтелкин заметался между призраками и тетей Мотей. Ученый растерялся, он не знал, что ему делать. То ли спасать тетю Мотю, то ли ловить кровожадных монстров, прыгающих возле них. у, -у, -у, -у, -у! снова закричала из кустов выхухоль. Это был знак отступления. Но вдруг случилось то, чего уж совсем никто не ожидал. Откуда-то сверху послышался треск, кто-то заблеял козлом и что-то стало падать со страшным треском, ломая на пути ветки и сучки. Не успели оборотень, красная шапочка и вампир убежать, как сверху, прямо на головы профессора и тети Моти, свалилась коза Дуська, а следом за ней агроном одуванчиков. Теперь уже сам от страха закричал почтальон Плюшкин и, сломя голову, припустился бежать. «Караул!» — заверещал Метёлкин и тоже бросился на утёк. Правда, коза догнала дворника и боднула его напоследок рогами. «Мамочки!» — успел крикнуть Индюшкин и, споткнувшись о сыщика Адуванчикова, скрылся в густых зарослях шиповника.